Глава 92. Полдень. А день все еще не начинался. Густой туман придавил город. Улиц больше не было, дома напоминали каменные глыбы, горы, вздымавшиеся выше облаков, как на китайских картинах. Отдельные низкорастущие ветки блестели от влаги, но их очертания терялись в перламутровой мгле. Кругом было безлюдно, Краков опустел. Лишь редкие машины скользили мимо с зажженными фарами, а потом исчезали, как корабли-призраки. Этого я не предусмотрел. Один гнет сменился другим. Ворота монастыря тяжело захлопнулись за нами. Я взял Манон за руку и спустился на тротуар. У нее с собой был лишь легкий рюкзак, не тяжелее моего. Взгляд налево, потом направо. В трех метрах уже ничего не видно. Я сделал несколько нерешительных шагов. Мир не только исчез. Исчезли и мы, поглощенные паром. Если я правильно помнил, то, идя налево, попадешь на улицу Сиенны, а по ней — к проспекту Святой Гертруды. Даже в этом белом облаке можно остановить такси. Наши каблуки опускались на тротуар с влажным чмоканьем, отдававшимся эхом в уплотненном воздухе. Мы шли в полном молчании. Как будто одно единственное слово могло выпустить наружу наш страх». Теперь здание, казалось, снялись с якоря, они двигались вместе с нами, подобно ледоколам, медленно взрезающим серебристые глыбы. Сзади раздался гудок, мы едва успели отскочить в сторону, не заметили, как вышли на проезжую часть. Замедлив ход, нас обогнала машина, я слышал звук работающих дворников, шух, шух, шух, потом он стих. Мы продолжали идти. Пелена тумана с неохотой раздвигалась и, пропустив нас, тут же смыкалась вновь. Я уже сомневался, что мы идем по улице Сиенны. Не было никаких табличек или указателей. Единственным ориентиром нам служил ряд уличных фонарей. В некоторых окнах, пробивая серость фасадов, горел свет. Воображение рисовало уютное жилище, где суетились тряпающие обед хозяйки. От этого нам становилось еще более одиноко. Я напряг память. Слева от нас должен был показаться изгиб улицы Миколайска. Идущая дугой линия фонарей подтвердила бы, что мы на правильном пути, но ничего похожего я не видел, да и различить более двух фонарей к ряду не было никакой возможности. Внезапно исчезло все. Быть может, мы сбились с пути? Сам туман стал другим, более густым и холодным. Снизу поднимался запах мокрой земли, застоявшийся запах перегноя. Черт побери, это уже не улица Сиены. Быть может, мы вообще на ней не были... Я все пытался вспомнить и мысленно рисовал план квартала, и тут я понял. Планты — сад, опоясывающий старый город. С самого начала я пошел не в ту сторону. Я пошел прямо, оставив монастырь за спиной. В подтверждение этого под ногами заскрипел гравий, появились деревья. Их очертания были призрачными, они словно парили над землей. Показались черные руки, головы, садовые скульптуры. Мне хотелось выйти. Мы были одни, потерянные, уязвимые. Что происходит? Голос Манон совсем рядом с моим ухом. Лгать ей не хватило мужества. Мы находимся в Плантах, в саду. Но где именно? Не знаю. Если его пересечь, можно будет выйти на проспект Святой Гертруды. Но если мы не знаем, где мы? Не отвечая, я сжал ее пальцы. Снова впереди забрежили фонари аллея. Мне хотелось, чтобы мои шаги были уверенными, и это ободрило бы Манон, дрожавший в своем монораке. Создавалось впечатление, будто плывешь, а не идешь. Я постоянно вытягивал шею, щурился, без результата. Отсутствие видимости компенсировал обострившийся до предела слух. Мне казалось, что я слышу, как оседают капли на ветках деревьев, как позвякивает ледок на статуях, как трескается промерзшая земля у нас под ногами. Вдруг раздался другой звук. Невоображаемый, а вполне реальный, хруст гальки. Я застыл и приложил руку к губам манон. Хруст прекратился. Я решился на эксперимент, сделал два шага и остановился. Звук возобновился и снова затих. Что-то вроде эхо, но слишком уж близко. Я вытащил глок. Одно из двух, либо это люди заморского, либо невольники. Я очень тихо снял пистолет с предохранителя, готовясь к встрече с сатанистами. Они караулили входы и выходы из своего монастыря, и не зря. Прямо им в руки идет добыча, за которой они охотились несколько недель, беззащитная, в сопровождении одного иностранца, с которым она блуждает в парке за туманом. Оружие дрожало у меня в руке, куда только подевалось мое хладнокровие, до сих пор спасавшее меня в самых безнадежных ситуациях. Может, причина была в усталости... или в присутствии Манон, или в этом незнакомом городе-невидимке. Мысли смешались у меня в голове стрелять вслепую. Я даже не знал, куда. Целиться в фонари, чтобы все поглотило мгла — абсурд. Тогда мы потеряем единственный шанс найти нужное направление. Хруст возобновился. Кто-то двигался к нам. Я представил себе фантастических чудищ, смерцающими, как горящая серо, глазами, видящими сквозь туман — Я устремился прочь от приближающейся угрозы, но окончательно сбился с пути. Идем ли мы по аллее? Где-то, далеко-далеко, маячил фонарь. Я ускорил шаг, полагаясь уже не на зрение, а исключительно на протянутую вперед руку. Вдруг она уперлась в холодный камень, нащупала железную решетку балюстрады. Я не припоминал, чтобы в этом саду был какой-нибудь парапет. Я почти побежал вдоль него, держась за перила, Фонарь по-прежнему казался очень далеким. Перила кончились. Я остановился. В следующую секунду я различил шорох шагов почти что рядом. Я обернулся, будто мог что-то увидеть, однако мир по-прежнему был затоплен молочной дымкой, но вдруг ее пелена на мгновение разорвалась, и я действительно увидел шествующие шеренгой призрачные фигуры. Фигуры без лиц, похожие на сгустки тумана — Сердце мое дрогнуло. В какой-то миг мне показалось, что все кончено. Меня охватил ужас. Я раскис даже физически. Именно в эту секунду наши враги могли бы взять нас тепленькими, но они опоздали. Я успел мобилизоваться и наметил план действий. Они наверняка видели не лучше нас и ориентировались только по звуку наших шагов. На их стороне было лишь численное преимущество и лучшее знание сада, но нулевая видимость... Причиняло им те же неудобства, что и нам. Я решил лишить их единственного ориентира — звуков. Я потащил Маном в сторону от парапета. Три больших шага, и миновав ряд кустов, мы ступили то ли на газон, то ли на клумбу, на мягкую почву, не шуршавшую под ногами. И тут мне пришла в голову еще одна идея — воспользоваться тишиной и приблизиться к нашим недругам. Они, скорее всего, предположат, что мы прячемся в кустах или за деревом, но вряд ли догадаются, что мы идем им навстречу. Я шел по траве, используя свободную руку как зонт, слегка касаясь листвы, трогая стволы деревьев. Снова хруст гальки. Они проходили всего в нескольких метрах слева от нас. Я сделал еще шаг. Рукой нащупал кору дерева и, прижав к себе манон, поставил ее между стволом и собой. Она замерла, затаив дыхание, и, и я почувствовал холод, исходивший от ее волос, коснувшихся моего лица, волос покойницы. Тут это и случилось. Лохмотья тумана расползлись, и в образовавшемся просвете появились наши враги. Целую секунду, показавшуюся мне вечностью, я мог их разглядывать. На них были черные кожаные пальто, в точности, как во времена вермахта, из рукавов торчали крюки, клинки, шило. холодное оружие, будто срослось с их плотью, они напоминали инвалидов войны, перешедших в иное измерение, коллег, ставших машинами убийства. Я представил себе ампутированные руки, замененные страшными устройствами, предназначенными для того, чтобы резать, снимать кожу, потрошить. Мы оказались на настоящем карнавале ужасов. На одном из мужчин был противогаз, на другом маска лекаря семнадцатого века, врачевавших чуму, длинный черный клюв, а над ним две дыры. Открытое лицо третьего поражало своим уродством. Его белая, как фарфор, кожа была вся иссечена шрамами. Я ничуть не сомневался, что эти раны он нанес себе сам. Живи во зле и для зла. Истязай себя и других. У Манон так громко застучали зубы, что я закрыл ей рот ладонью. Было уже не до стратегии. Бежать куда угодно, прочь от этого кошмара. Я вышел из укрытия, огляделся и схватил Манон за руку. Она меня задержала и погладила по щеке. Я повернулся, чтобы встретить ее взгляд, но на месте девушки стоял убийца. Он сжимал мои пальцы и медленно водил металлическим крюком по моему лицу, словно проверяя, насколько оно нежное. Доля секунды вместила в себя тысячу впечатлений. Я разглядел все — длинные волосы, шрамы, респиратор, закрывавший дыру, зиявшую на месте носа. Я видел, как зависает надо мной крюк, с ременным креплением, металлический коготь со свистом разрезал туман. Я нырнул в белизну, чтобы уклониться от удара. Меня пронзила боль, идущая от плеча и взорвавшаяся под ребрами. Я выронил пистолет, рот наполнился вкусом железа. Негодяй второй раз занес надо мной оружие, но промахнулся и угодил в куст. Не ощущая ничего, кроме жгучей боли, я бросился на крюк и придавил его своим раненым плечом, увлекая злодея в своем падении, — Несмотря на потери крови и бившую меня лихорадку, я схватил обеими руками его запястье и, прижав коленом так, вывернул, что кость отвратительно хрустнула. Я тут же отполз подальше. Убийца повернулся ко мне. Его пальто распахнулось, обнажив голую грудь. Кожа у него на теле так истончилась, так высохла, что казалась прозрачной. Было даже заметно, как пульсирует под этой рыбьей чешуей сердце. Я заполз под куст и нашел отлетевший туда крюк с ременным креплением. Я вцепился в него обеими руками и, глубоко порезав ладонь, повернул. Монстр уже снова ринулся в атаку, потрясая левой рукой с крюком. Он бросился на меня. Я вмазал ему ступней по голени. Он полетел вперед рыбкой. Подняв свое оружие, я нацелился в его бьющееся сердце и зажмурился. Железное острие вошло в тело. Я почувствовал, как вскрылась артерия. На меня хлынула кровь, Я разжал веки и увидел прямо против себя жуткую рожу без респиратора из всех отверстий, которые с бульканьем лезли багровые пузыри. Я закусил губу, чтобы не взвыть, и откатился в сторону. Монстр скрючился, сотрясаясь в агонии. Прямо у себя под боком я обнаружил манон в ужасе, прижавшуюся к дереву. Я изо всех сил сжал ее в объятиях, чувствуя, как сотни огненных щупальцев меня охватывает боль. Сквозь стук крови в висках... Я различил шуршание удаляющихся по гравию шагов. Невольники ничего не видели, ничего не слышали. Они продолжали свой марш. Где-то на земле валялся мой глок. Я стал шарить вокруг и наткнулся на его рукоятку, сунул оружие в карман и огляделся. Никого. Мы победили. Но рано было торжествовать. Снова под чьей-то тяжестью заскрипел гравий, и показались два неясных силуэта, смерцавшими в тумане белыми воротничками. Священники. Люди заморского, которые искали нас по всему саду. В ту же секунду по нашим ногам скользнула полоса света. Фары автомобиля. Значит, мы всего в нескольких метрах от проезжей части. Настоящая улица с настоящими автомобилями. Я схватил Манон за руку, и мы продрались сквозь кусты, отделявшие нас от обыкновенного человеческого мира. Когда листва сомкнулась за нами... «Я представил себе, какая битва произойдет в Плантах. Сатанисты против божьего воинства. Апокалипсис от замужского».